Глава вторая. Беззвучно, плотно пригнитая к полу ноги в сафьяновых сапогах без подковок, вышел из дальнюю горниц Юрий Долгорукий. В столовой горницы с синими без цветов стенами, между окон у горок с серебром, стояли два молодых подручных дворянского в белых парчёвых кирликах. У стола застыл неподвижно сам дворецкий, седой от почтенных лет. На столе много трёхсвечных шандалов. Стол голубеет скатертью из камки, концы скатерти, шиты серебряными травами с золотыми копытами. Воевода, перекрестившись, сел к столу, истребиные глаза скользнули по золочёным братинам и кушаньям на серебряных блюдах. Он, видимо, нашёл всё в порядке. Одно лишь молча показал рукой в перстнях на огонь свечей. Дворецкий Бойкот отыскал в кармане деламана съёмцы, торопливо снял нагар. Сказать холопам, что у дверей бояриню кивренна пустить, иных никого. Указан и князь, чтобы проводили бояриню сюда, то им ведомы князь. А столбов тех, пошто наставил? Лоево де повёл рукой в сторону слугу серебра. Под чин у боярин, князь. Сегодня без чина. Подтивон махнул молчаливым слугам дворянский. И ты, Горка, за ними, позову, жди. Дворянский поклонился, касаясь пальцами пола, ушёл. Застучал посох, изгибаясь в низкой двери, гость сверкнул лысиной. Нато дверь неска, чтобы хозяину кланяться подумал долгорукий. Шумя парчёвым широким кафтаном, в горницу пролез пофнути Киврин. Выпрямился, опираясь левой рукой на посох, правой перекрестился на киот собразами в углу, сказал негромко: "Челом бью, здоров ли князь его да?" "Спасибо". У меня без мест, садись, боярин Пофнутий Васильевич, гость у рад. За какую благодать пошто не сести? Сяду, князь Юрий. Жёлтые рукавины простирлось в сторону яств. Ну уж коли то благодать надо почать с неё. Вот, фляжское, боярин. Ой, князь Юрий Алексеевич, чем почтуешь того съедимый и запьём? Чествуй всем, во что боярин твои глаза глядят и куда рука забрёт. За моим столом не будь гостем, будь хозяином. Служить некому холопи услал я, лишнее ухо нашим сказкам не должно внимать. Ой, и разуму князя Юрия, вот уж люблю таких. Такими как ты, князь Юрий, жива наша мать Русь. Пей ещё, боярин Повнутий. Мне наливать далеко, трудись сам. Мне немного пить не могу, князь Юрий. Годы столь ли веком пил. А теперь чашу Критского и амень старику. Не государев ли на тебе кафтан, боярин? Добротный парча и соболь молью не бит, югорской. Дай Бог государю царю веку и здравия. Не забывает холоп о киврено пофнутку. А на тебе, князь, кафтан станавой с большим камением, то вижу родовой Долгорукова. Родовой, узнал боярин. Ну, пофнуть и Василич за царское здравие. Князь встал с чашей в руках, встал и старик. Волчьи глаза спокойно глядели в лицо князю. Загосудари царя, и великого князя Алексея Михайловича. Князь, пью. Выпив оба, перевернули пустые чаши себе на голову. Пью за царицу Воярин. За царицу и великую княгиню мою Ильиничну. Боюсь, князь Юрий не упомнит, старая голова, что хочу довести тебе и от тебя послушать. Да ведёшь. За царицу пью, боярин. Зейюсь здравие, князь Юрий. Надо бы зарод государев, но боюсь огрузить. Сяденку попнуть и Василич. Сядим, князь Юрий. И вот ужхмылил он я. Зазвал я боярин на вечерку неспуста. И вашка квашнин много ропщет на тебя, Василич. Он же подбивает из ветями в том же морозове. Морозов сказывать нечее свой у государя, и Морозову тоже ведаешь ты, до на воли от царя вершит делы разные. Того дознался я, князь Юрий, едино не познал. По что и вашки квшинину пало в голову на меня грыстись? Не ведомо тебе, боярин. Я ведаю, слушаю, князь. сказывает Ивашке, что ты боярин якобы с искных дел людей у него, кто пригоднее, перемётываешь, и во все дела искные вступаешь. Но не охуел ли то князь Юрий, куда я лезу? Мои людишки настрого опоздано не зовутся с искных дел приказов. Зову я их из сами, истец слово всем ведомое, и по слову тому делы А тако вязнут мои людишки, как из сыстяжбы. Татины и мелкие порухи ведают, явки подают твоеводам, где случится, сами николи не вершат. Квашня на люди ведают много слова государева, и платишки на людях показуют их власть. Квашня на люди в кафтанах стрельцких цветов, будто Яковлево головы приказываю. В червчатых иные в голубых приказах будто те петра лопухина и шапки стрелецкие едины что без бердыша на моих скуфье шапки на плечах сукманы сермяжные домашняя риднина и прочее ветер мужичче в то не вникаю я боярин но преждаю хочет тебя морозов охаять перед государем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 Диамант алмаз. А слышка, старика, князь? Киврен оглянулся кругом, подвинулся на скамье, заговорил тише. Давно ли князь был у нас тут от косалейный бунт? Нынче ещё не загас бунт в Обскове, переметнулся в Новгород. И много бунтов я вижу, когда в пытошной башне сикуешь гуворов. много князь а потому их много что воеводское кормление и судейские посулы из смерды выколачивается без божнес сугуба а государю про всё про то мало ведомо раз ведь князь юрий один на руси судья плещеев кого чернь растощила на красный по суставам ой не один свои же то надвое водоми оком государевым ставленные таятых делы а вот тоже в эрзамасии на будных станах potashные заводы боярин морозово полевачие добудники да в ерыгах а спят где в хлевах скот бащи пасётся кормом мясо с червью хлеб с песком реднина на плечах от potashа горит А дёжка своя, а где её взять? Что заработает до да гроша в кабак? Петухов от кабаков не гоняти, закон. Да они на Волгу поташу в бударах правят. А Волга ширь, разбой. Казаки обокстельцы беглые по Волге кабаки день гуловит, что не село кабак. Это князь не огонь для бунтов.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 Огонь, кнут и вино. А я, сужу, князь, кто опился, какая от него подмога, работы какая? Так думаю, Васильевич, и думать буду и говорить. Водка язык даст и дела тайные откроет. Ну, и накинем. Ты, князь, ведомый гаситель бунтов, не у меня учиться тебе. И знаешь, что надумаешь, князь, то не кичливой головой с пустота. осветлый ежели будут вместе мои малые советы от твоей думы князь то оберегём много царя от тех что без разума на вид забегают ты боярин обещал поведать особое вот вишь князь юрий слова твои что сон в руку квашнин морозов подговорил и морозов уж подходил к государю да не тот был час сказать ладил Киврин, где много с дону исписал нелепое. А ты верь старику, князь. Верю, боярин. Что же я на пусто жил, время играючи изводил с казаками, ни щидя головы, пасть был готов с камнем в воду. У шарпальников это скоро, слушаю боярин. Живят там, князь Юрий. Познал я их воровской корень. А корень тот от имени государя я вырвал да у него пущены три отростили Иван, Степан и Фрол Разины. Не ведаю Ивана, Фрол ещё дитя на млад, а Степана князь знаю, ой знаю. Сущий заводчик бунтов, таких надо и мать и изводить. Такие князьюри содрогают землю. Ты князь, нынче не у дел, неведом и тебе от сыскного приказа, и поди не знаешь, кто завёл солейный бунт. А примет так заводчика слыхал, да то без меня шло. Солейный бунт завёл Степан Разин. Тайным обычаем от государя был я послан на Дон по сыску заводчика. Вот тут зримо, по что и вашка квашнин грызётся. Через Морозова узнал ему, где удалось он. И. Сказывай, боярин, и якое ж то доведу тебе? Да сказал я всё, Юрий Алексеевич. Мало не сказал, что харчился у атамана хотнего Яковлева Корнейки, что он его Корнейку сговорил послать того заводчика Стеньку на Москву. Ведомо знаю князю, что ныне к Москве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 Подговаривал тот разен казаков, что дескать напрасно мы тут время изводим, по объём воеводы дорог на Дон много. Прознал я его помыслы и сговор, воровского того атамана взял под караул, а рядовых казаков отпустил без обиды. В твоих ли руках, князь Юрий, нынче и он и воровской атаман, в мою боярин. И кончать с ним я не тороплюся. Никто не ведает того, где он, что с ним. Мекал я кончить скоро, передумал. Нет ли от него корней в Обскове или на Волге? Теперь знаю. Завтра передам Иване Разину тебе в разбойники, и ты вершись с ним, но не без пытки, Павнутий Васильевич. Эх, ко счастью сама благодать в мудрости твоей, князь Юрий. Так выпьем же за твоё долголетие, Юрий Алексеевич. И не боюсь я старичонка, что захмелею, что надо мне ещё дела вершить. Только берусь дослушать всё, не как бражник кабатский. Свет тебя неизречённый осиял. Вот боярин Крицкая две чаши, ну, во здравие. Ой, князь, то не гоже раззвонилка сперва чашами о твоё долголетие вот так пью старик хлебнул чашу крепкого вина упал на скамью закашлялся схватился со стола чего-то сунул в рот медленно проживал отдышавшись заговорил и вот чего князь Юрий худым у мишка я надумал ладнее чем нынче время не сыскать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 На дорогу прими совет. Всё принимаю, князь, только скажи. С ивашкой разиным не чинись, верши. Отписку по делу тому дадим государю после. Беру на себя. Другого хватай тайно, без шума. Ранее, чем кончить с бунтовщиком, доведи бояриню Морозову. Так где и так. Заводчик солейного Сыскын суд вершим. отписку по делу после пыточных речей тихо с бунтовщиком надо бы от того, что послан он войском, чтобы не было надоно по нему смятения, в чём коли будет такое, обвинят, очернят нас. Так, князь Юрий, так то истинно. Боярин вышел, князь, проводив боярина до дверей горницы, крикнул: "Егор, наряди людей, Баярену к ковску огонь в пути стражу. Из глубины комнат голос ответил: "Не изволь пищись, князь".